4. НЕМНОГО ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ Слова девушки словно пробудили его, и одновременно пришло осознание, что он неприлично неотрывно смотрит на нее, пока она спокойно стоит напротив, выпрямившись, словно изящная статуэтка, а легкий ветерок покачивает ее белые полупрозрачные одежды. — Иди сюда, — сказала она тихо. — Подойди и сядь рядом со мной. Я пришла в лес, чтобы встретиться с приключением, которого не могла найти в этом скучном мире. И я не нашла его. Подойди, ты можешь развлечь меня. Сядь рядом и расскажи мне свою историю, которую я слышала о твоём сне. Наполовину зачарованный Конор подчинился. Он не задавал вопросов, казалось, вмешалась сама судьба, распорядившаяся, чтобы он оказался рядом за сверкающим тёмным прудом, перед этой женщиной или скорее девушкой, потому что ей было не больше 20 лет, чья красота была невероятной. Солнце, пробиваясь сквозь фильтр листьев, светилось в её волосах, настолько чёрных, что они отливали сенью, опускающихся каскадами до её тонкого пояса. Её кожа цвета магнолии казалась ещё более светлой из-за эбенового цвета волос. Её красота была чем-то большим, чем совершенством, она была божественной, но яркой, пылающей. Ее великолепные губы, казалось, постоянно улыбались, но так же, как и улыбка в глазах, были сардоническими, насмешливыми. На мгновение красота, столь неожиданно появившейся нимфы, лишила Конора всех мыслей, даже воспоминаний об Эване. Но в следующее мгновение Эване вернулась, наполняя все его чувства так, как когда он увидел ее впервые, холодную, понятную, медноволосую, приятную красоту. И даже в этот момент он понимал, что блестящее существо перед ним, так отличающееся от Эвани и остальных девушек Сырников, которых он видел, будет всегда преследовать его в воспоминаниях. Кто бы она ни была, человеческое существо или лишная богиня. Девушка в ответ на молчание начала высказывать нетерпение. Расскажи мне, сказала она настойчиво. Мне нужно развлечение. Расскажи мне, спящий Я не спящий во всяком случае не тот тип, о котором вы, наверное, и слышали, сказал Коннер, подчиняясь её требованию. То, что произошло, не было сделано по моему желанию, это произошло. Коротко он рассказал о том, что произошло, стараясь ничего не драматизировать. Он должно быть рассказывал убедительно, потому что по мере того, как он рассказывал, дальше неверие и насмешка исчезали из её зелёных глаз цвета моря и постепенно замещались верой и затем восхищением. "В это почти невозможно поверить", сказала она мягко, когда он закончил. "Но я верю тебе". Её восхитительные глаза становились затуманенными. "Если в твоей памяти ты сохранил знания давних времён, то тебя ждёт великая карьера в том веке, в котором ты оказался". "Но я ничего не знаю об этом веке", быстро заявил Конор. "Я слышу обрывки разговоров о загадочных бессмертных, которые обладают полной властью, о многих вещах чуждых и непонятных мне". И пока что я почти ничего не знаю о нынешних временах. Нет, я даже не знаю об истории веков, которые прошли, пока я спал. На мгновение резная Нифа настойчиво посмотрела на Коннора. Уважение мелькнуло под её густыми ресницами. Насмешка мгновенно мелькнула в глазах и умерла. Неужели я должна рассказывать тебе, спросила она. Мы из леса и озёр знаем о многом. Мы знаем, как минуют времена года, но не всегда мы делимся своими знаниями. — Пожалуйста, — попросил Коннор. — Пожалуйста, расскажите мне, или я потерян. Она на секунду задумалась, с чего начать. Затем начала говорить, словно преподавала урок по истории с самого начала времен. — Ты из древнего мира великих городов, — сказала она. — Сегодня тоже есть большие города. В Эн-Йорке — 8 миллионов жителей, в Урбсе — величайшем метрополисе — 30 миллионов. Но там, где сейчас один метрополис, в древнем мире были сотни метрополисов. Удивительный век твоего времени, но он закончился, когда-то твой 20-й век оказался погружённым в кучину войны. 20-й век? А что ж, Конер. Да это же моё время. Да. Ваши скорые решения воинственной нации, подпитываемой жаждой битв, наконец, казались гигантской войной, словно облако, покрывшее всю планету. Они сражались на земле, в воде и в воздухе, под водой и под землёй. Они сражались оружием, секрет которого до сих пор утерян, странной химией и болезнями. Все нации оказались погружёнными в борьбу. Всё из могучего знания было направлено на это. Гигантские города, город за городом, разрушались атомными бомбами или уничтожались путём заражения водных источников. Голод охватил мир, и после этого пришли болезни. Но на пятый год после войны мир как-то стабилизировался. Затем наступило время варварства. Старые нации больше не существовали, и на их место пришло множество городов-государств. небольшие фермерские объединения, прождебно относящиеся друг к другу, изготовляющие собственную одежду, производящие собственную пищу, и затем начал изменяться язык. "Почему?" спросил Конор. "Ведь дети должны говорить так же, как их родители". "Не совсем", сказала лесная нимфа с мягкой улыбкой. "Язык подчиняется законом. Вот один из них: согласные имеют тенденцию замещаться по мере старения языка. Возьми слово мать В древнем токарском это было макар. В латыни mater, затем madre, затем madha и наконец mas. Каждый из последующих звуков легче для произношения. Естественно, предпочтение отдаётся мама, чистым лабиальным звукам, которые являются самым древним в мире словом. Понятно, сказал Конор. Но вот, когда не было давления печати, язык изменился, стало трудно читать старые книги, и они начали исчезать. Пламя бушевало в заброшенных городах, банды грабителей жгли книги, чтобы согреться зимой. Черви и старость разрушали их. Знание исчезло. Некоторое навсегда. Она на мгновение замерла, внимательно глядя на Конора. — Теперь ты понимаешь, почему я говорю о величии, если ты сохранил свои древние знания? — Возможно, — сказал Конор. — Но, пожалуйста, продолжай. — Были и другие факторы, — сказала она, кивнув. Первым делом группы небольших городов государств было лучшим местом для гения. Такова была ситуация в Греции во время Золотого века, в Италии во время Ренессанса и во всём мире во время Второго Просвещения. Кроме того, период варварства действовал на человечество, заставляя его искать другие формы существования. Каменный век внезапно разродился светом Египта. Персия развалилась и начала процветать Греция. В средние века породили Ренессанс. Так темные века дали вспышку прекрасному веку второго просвещения, четвертом великом расцвете человеческой истории. Он начался достаточно скромно после двух столетий темных веков. Молодой человек по имени Джон Холланд отправился в деревню Эн-Орлеан и начал копаться в городских развалинах. Он нашел остатки библиотеки, и что было почти невероятно в те времена, он умел читать. Сначала он учился сам, но вскоре к нему присоединились и другие. так появилась академия. Горожане решили, что студенты колдуны и волшебники, но по мере того, как знание росло, колдуны и волшебники стали синонимами того, что в вашем веке называлось учёными. Понятно, пробормотал Конер и подумал о Бэве не волшебнице. Понятно. Эн Арлиан, сказал его очаровательный лектор, стал центром просвещения. Холланд умер, но академия жила и однажды молодой студент по имени Теран увидел видение. Некоторые из древних знаний открыли свои секреты. В видении он смог возродить древние энерлеанские электростанции и системы канализации, чтобы дать городу все необходимое. И хотя не было подходящего источника топлива, он и его группа трудились над машинами, которым было несколько веков. Считаю, что электричество можно будет добыть, если оно понадобится. Так оно и произошло. Человек по имени Эйнар Олин принялся бродить по всему континенту в поисках и, наконец, снова открыл. величайшее достижение древних снова была открыта атомная энергия Энерлиан возродился в своей древней жизни Из равнин и гор приходили тысячи только для того, чтобы посмотреть на великий город и среди них было трое изменивших историю Прежде всего светловолосый Мартин Сейер и черноволосый Хаакин Смит со своей сестрой Некоторые называли её сатанински красивой сейчас её называют чёрным пламенем Ты слышал об этом Конор покачал головой. Его глаза упивались красотой женщины-леса, которая привлекала его таким образом, что он никогда бы не поверил, скажи ему об этом кто-то другой. На мгновение насмешливое выражение снова появилось на лице девушки. И затем внезапно оно исчезло, и она пожала своими белыми плечами и продолжала. Эти трое изменили все течение истории. Мартин Сейр занялся биологией и медициной, когда поселился в академии с монастырским уставом. И его гений сделал первое новое открытие, добавленное к знанию древних. Изучая эволюцию и экспериментируя с жестким облучением, он открыл стерилизацию и потом бессмертие. Хоакин Смит занялся изучением социальных наук, государством, экономикой, психологией. У него была мечта восстановления старого мира, он был, точнее есть, колоссальным гением. Он взял бессмертие Мартина Сейра и сменял его на силу. Он сменял у Йоргенсена бессмертие на ракеты, движущиеся на атомном топливе, у Кольмара — на оружие, у Эрдена — на резонатор Эрдена, который взрывает порох на миле вокруг. И затем он набрал армию и отправился в поход. «Снова война», — воскликнул Коннор. «А мне казалось, что им уже надоели войны». Но девушка не слушала его. В ее изумрудных глазах был свет, словно она видела видение, видение о славном нашествии. Эннар Лиан, продолжала она, поддавшись магнитическому влиянию личности Смита, с радостью сдался. Остальные города в основном сдавались, словно зачарованные, а те, которые решили сражаться, были побеждены. Какие шансы у луков и ружей против летающих треугольникова Йоргенсена или ионных лучей Кольмара? И сам Хоакин Смит был удивительным существом. Даже жены убитых приветствовали его, когда он утешал их своими благородными манерами. Америка была покорена через 60 лет. Бессмертие дало Смиту повелителю силу, и никто за исключением Мартина Сейра и тех, кого он обучил, не был в состоянии вызнать его секреты. Тысячи пытались, некоторые объявляли об успехе, но результаты их ошибок до сих пор населяют этот мир. И вот наконец Хакин Смит получил свою империю. Не просто одну Америку. Он уничтожил уголовников и безумцев. Он распространил свой родной английский на все страны. Он поштрил Урпс Прекрасный, сверкающий, невероятный город, столица мира, и здесь он правит вместе с Маргарет Урпс. Кроме того, я думаю, мир, который он покорил, должен преклоняться перед ним, воскликнул Коннор. Преклоняться перед ним, воскликнула девушка. Слишком многие ненавидят его, несмотря на всё, что он сделал, и не только для своего века, но для всех веков, начиная с просвещения. Он, но Том Коннор больше не слушал. Все его мысли чувствовали внимание, глаза упивались её красотой. Брисс сосредоточен на этой девушке. Она такая прекрасная и такой умно ходился под пышной шапкой её чёрных волос. На это должен быть только один ответ. Она должна быть богиней, возродившейся к жизни. Он страстно желал коснуться её, коснуться лишь края её прозрачного одеяния, но этого не могло произойти. Его сердце отчаянно билось рядом с ней, но преклонение перед ней заставляло его оставаться на месте. То, что вы рассказали мне, похоже на сон, сказал он голосом, звучащим словно издалека. Вы сами мечта. Танцующий блеск насмешки снова появился в её глазах цвета моря. Значит, будем считать нашу встречу мечтой? тихо спросила она. Она мягко положила свою белую руку на его плечо, и он вздрогнул. Прикосновение было подобно удару электрического тока, но не болезненным. Человек древних, сказала она. Ты можешь кое-что пообещать? Всё что угодно. Всё что угодно, живо сказал Коннор. Тогда обещай, что ты ничего не расскажешь даже девушке с Ирнеку, которая зовётся Эва неволшебница, о том, что видел меня сегодня утром. Ни единого слова. На мгновение Коннор заколебался. Будет ли это недоверие к Эве, если он даст подобное обещание? Он не знал, но он знал, что собирался сохранить секрет и встречу по другим причинам. Словно нечто священное, нечто, что следует хранить, как воспоминание в глубине своего сердца. Обещаешь, спросила она голосом, напоминавшим звон серебряного колокольчика. Конор Кюнул. Обещаю, сказал он твёрдо. Но скажи мне, увидимся ли мы снова, ты? Внезапно девушка мягко вскочила на ноги, замерла, прислушиваясь, словно фавн. Её изумительные изумрудные глаза были широко открыты, словно она собиралась взлететь. Конор услышал слабые голоса в лесу. Видимо, мужчины отправились на его розыски, зная, насколько он ещё болен и слаб. "Ты должна идти", быстро прошептала девушка. "Но древнему мы должны ещё встретиться, это моё обещание. Помни о своём". И прежде чем он успел что-то сказать, она развернулась словно бабочка в полёте и помчалась сквозь лес, почти не касаясь босыми ногами земли. Он ещё раз увидел её развивающуюся белую одежду, мелькнувшую на фоне зелени листвы, и она исчезла. Он медленно протёр дрожащей рукой глаза. Мечта. Но она обещала, что они встретятся снова. когда